Глава 5. Мама, стоя на коленях, что-то пропалывала в малиннике. Я поспешила помочь ей, радуясь возможности разбавить скучное безделье, но, сделав пару шагов, удивленно затормозила. Вовсе и не полола она, а что-то делала с деревянной крышкой тухлого колодца. «Ты открыть его хочешь? Зачем?» Мама резко обернулась и тут же вскочила с виноватым видом, отряхивая колени. Просто мне показалось, что крышка сдвинулась. То есть не сдвинулась, а испортилась. Я хотела просто проверить. Принести тебе лом? Что-то не надо ни в коем случае. Пойдём лучше отсюда. Погуляем в лесу. Помнишь, хозяин говорил про прогулки по дремучему лесу? Да. В лес. Мне мамино поведение показалось странноватым. Она будто хотела отвлечь моё внимание от собственного интереса к этому дурацкому колодцу. Вообще непонятно... Чего это он её так притягивает? Вонючая яма с тухлой водой. И всё. Но прогулка в лес была заманчива. И уже через 10 минут мы щедро поливали друг друга средствами от клещей и комаров. Стояла такая жарища, что мы совершенно пренебрегли мерами безопасности в виде закрытой одежды. И так и отправились. Мама в своём хиповом деревенском сарафане, а я в шортах и футболке. Разве что шляпы надели. По привычке сунули в карман телефоны, Но сеть среди деревьев ловилась так же отвратительно, как и в деревне. Лес оказался удивительно диким. Совсем не как в кино, где герои бодро шагают через непролазную чащу по удобной тропинке. Это скорее был дремучий лес из народных сказок. По тропинке, ведущей от задней калитки, явно давно никто не ходил. Она сильно заросла, но всё-таки чётко просматривалась и велась между кустами, огибая разлапистые ели и толстые старые берёзы. Было много поваленных деревьев, уже облепленных мхом, паутиной и древесными грибами. Обычных грибов совсем не было. Да мы с мамой в них и не разбираемся. А вот черники, брусники, земляники и малиновых кустов было столько, будто их специально выращивали. «Да тут жить можно на одном только варенье и подножном корму», смеялась мама, перемазанная ягодным соком. И еще лес был поразительно чистым. Скорее всего, немногочисленные пожилые жители Анцебаловки – Совсем не ходили сюда. Он казался нетронутым, каким-то заброшенным, если можно так сказать. Ни одной бумажки, ни одного пакетика из-под чипсов, ни одной пустой бутылки. Никогда в жизни мне не встречалось настолько незагаженное людьми место. И это прямо рядом с деревней. Невероятно. Я немного боялась заблудиться, но мама с гордостью продемонстрировала мне моток красной ленты, который, оказывается, купила в деревенском магазине. Мы отрезали заботливо припасенными мамой ножничками кусочки ленты и привязывали их на кусты и деревья так, чтобы можно было разглядеть со всех сторон. «Когда будем возвращаться, надо обязательно эти ленточки отвязать», — предупредила мама. Нечего лес, к тому же такой прекрасный, загрязнять лишний раз. Мы как будто были первопроходцами в этом краю. Очень необычное и странное ощущение. Я то и дело фотографировала наиболее зловещие с виду деревья, чтобы потом попугать подружек. Мама в своем сарафане прекрасно вписывалась в пейзаж. И я даже сделала пару снимков, на которых она напоминала какую-то потустороннюю личность, особенно там, где без широкополой шляпы. Но вообще мы держались рядом, даже когда ползали на карачках и жадно набивали рты ягодами. «Мы уже шли минут 15, когда я навела камеру телефона на очередную странную растительность, и, глядя на экран, внезапно различила мужскую фигуру, стоящую за кустом. Человек был одет в какую-то неприметную серую одежду и молча смотрел на нас, особо не скрываясь, но и не делая попыток показать себя. На голове какая-то кипченка, а лица с такого расстояния не разглядеть. Я непроизвольно щелкнула его и потом шепотом позвала маму. «Добрый день!» Приветливо крикнула человеку мама, похоже, совсем не испугавшись. «Не то, что я». «Вы из Анцебаловки?» Ответа не последовало. «Похож на Василия Фёдоровича», — шепнула мама мне. «Отсюда точно не разглядеть. Действительно, незнакомец был похож на неприветливого дядьку из нашей деревни, с которым мы постоянно сталкивались. Следит он, что ли, за нами?» Поколебавшись, но даже не сдвинувшись с места, мужчина каким-то скрипучим голосом прошамкал. Дальше болото будет. Под ноги смотрите. Идите лучше обратно, нечего здесь делать. Спасибо за предупреждение. Всё так же приветливо откликнулась мама. Будем осторожны. И, повернувшись ко мне, нарочито громко сказала. Вот это самое болото. Посмотрим и назад. Маму, видимо, вся эта ситуация забавляла. А у меня какой-то непонятный, но неприятный холодок по спине пробежал. Иногда мамино поведение, по моему мнению... совсем не подходила к текущим обстоятельствам. А когда я об этом ей говорила, она меня только высмеивала. «Похоже, это всё-таки не Василий Фёдорович», опять шепнула мама. «Может, лесник?» Она хотела ещё порасспрашивать этого странного дядьку, но он так же бесшумно, как появился, уже куда-то ушёл. «Надеюсь, это был не маньяк», проворчала я. «Ага, ещё надейся, что не леший», насмешливо натянула мне шляпу на нос мама. А не такой необитаемый, как нам казалось. Я хотела пошутить про коленки назад, но почему-то не стало. Наверное, потому что пересказывать историю про оборотня в этом подозрительном лесу было уже не так смешно. Мы довольно бодро двинулись в ту сторону, где только что стоял странный лесник. Но там были такие непролазные дебри, что вообще непонятно, как он через них пробрался, да ещё так тихо. «Практика!» — уважительно решила мама. «Мне бы так!» Я не удержалась и фыркнула от смеха, представив, как мама в своём хиповом сарафане тихо и незаметно ломится сквозь кусты. Потерпев неудачу с этой стороны, мы вернулись на нашу отмеченную ленточками тропинку и ещё прошли немного вперёд, но никакого болота не обнаружили. Правда, где-то вдалеке послышалось кваканье лягушек, и вроде бы стало немного прохладнее, но никаких признаков воды или топи не наблюдалось. Мы прибавили шагу но внезапно мама схватила меня за руку. «Стой!» «Смотри вперёд!» «Внимательно!» «Что видишь?» Я удивилась и послушно стала приглядываться. Сомнений быть не могло. Впереди сквозь листву и ветви виднелась крепко привязанная мамой красная ленточка. «Похоже, мы случайно повернули обратно. Такое в лесу случается!» Мне показалось, что где-то далеко в лесу пролаяла собака. Я спросила, слышала ли мама, но она отрицательно мотнула головой. Мы повернулись спиной к нашему ориентиру и снова принялись продвигаться вперёд на кваканье, хотя уже не так бодро, потому что тропинка сильно заросла и едва проглядывала. Через пять минут я уже сама углядела нашу красную ленточку на том же месте, что и раньше. Кажется. Но точно сказать было нельзя. Деревья выглядели одинаково. Да и полагаясь на наши метки, Мы не особенно обращали внимание на окружающий ландшафт, и я даже перестала фотографировать. Я посмотрела на маму. Она, похоже, напряглась. Мне это не нравится. Конечно, в незнакомом лесу легко заплутать, но мы не так далеко ушли. «Может, этот дядька нашей ленточки перевесил?» — предположила я. «Что, он идиот?» «Хотя, может, и идиот. Пойдём-ка, пожалуй, проверим». Мы уже не так весело пробрались к красной ленточке. Похоже, это повязали всё-таки мы сами. Немного пройдя, мы увидели следующий красный знак, а потом ещё один. Все ленточки, мимо которых мы шли, мама, как и обещала, отвязывала и складывала в карман сарафана. Несмотря на наши опасения, лесник не тронул наши метки, и мы благополучно вышли по ним, к задней калитке своего участка. Мама была озадачена, но не стала обсуждать со мной эти странности. Она всегда так поступала, когда пугалась и не понимала, как объяснить ситуацию, но не хотела пугать меня. Я никогда не говорила ей, но на самом деле это мамино поведение пугало меня гораздо сильнее, даже если я не была до этого. Особенно испугана. Дома на кухне мы приготовили лёгкий обед. Из-за жары даже при хорошем аппетите особо не хотелось наедаться. И с удовольствием поели, просматривая в телефоне фотографии из леса. Даже попытались разглядеть странного лесника, но при приближении фигуры его становилось ещё более размытой, И мама так и не смогла точно определить, был ли это незнакомец или всё же Василий Фёдорович. Мама удивлялась, что в таком густом, мало посещаемом людьми лесу мы не встретили никаких диких зверей, даже ежи и белок. Но радовалась, что клещи мы тоже не подцепили. У неё прямо какой-то бзик насчёт насекомых. Потом мы расположились под яблоней и позвонили папе. Он к нашей радости ответил с первого гудка, но голос у него был очень расстроенный. На работе случился какой-то аврал, И вместо предвкушаемой поездки к нам, папа отправлялся в командировку в другой город аж на две недели, где должен был работать, не покладая рук с раннего утра до позднего вечера, а поскольку предприятие режимное, то связаться с папой будет очень сложно. Папа долго извинялся и беспокоился, хотя был абсолютно ни при чём. Нам с мамой пришлось в два голоса успокаивать его и уверять, что мы не обижены, что с нами будет всё в порядке, что мы будем ему звонить только в случае крайней необходимости или, если невозможно, соскучимся. И вообще будем все время дежурить у яблони, чтобы он мог с нами связаться в любое удобное для него время.